Глава четвертая. Высокий широкоплечий полицейский с орлиным носом свысока посмотрел на нас, и стало очевидно, что мой спутник здесь пользуется не большим весом, чем я. Джекоби отреагировал на препятствие с безграничной уверенностью. Детектив решительно подошел к офицерам. «Выше нос, джентльмены, держим спину прямо. Толпа напирает, давайте отодвинем ее еще шагов напить», «Приступайте». Стоявшие в дальнем конце оцепления офицеры, которым не было видно Джекобе, повиновались его властному тону и пошли вперед, отодвигая небольшую толпу зевак. Ближайшие к нам офицеры колебались, переводя взгляд с товарищей по службе на странного типа в нелепой зимней шапке. Джекобе прошел между двумя офицерами. «Когда прибудет старший инспектор Марлоу, скажите ему, что он опоздал. Это крайне непрофессионально». Молодой офицер, одетый в форму, которую словно сняли с плеча гораздо более крупного предшественника, поспешно вышел вперед. «Но Марлоу уже полчаса как внутри, сэр». «Ну что ж, тогда скажите ему, что он пришел слишком рано, нашелся Джекобе, это еще хуже». Полицейский с орлиным носом, на которого я чуть не налетела, завернув за угол, обернулся, когда Джекоби пошел к двери. Неуверенность в его взгляде сменилась раздражением. Он шагнул к Джекоби и положил руку на рукоятку блестящей черной дубинки. «Низ места!» — воскликнул он. Я тоже сделала шаг вперед. «Прошу прощения, сэр». Мне бы очень хотелось сказать, что я не уступала детективу уверенности и прибегла к остроумию смекалки, чтобы прорваться через баррикады, но правда гораздо менее интересна. Офицер взглянул на меня, и я открыла было рот, но слова, в которых я так отчаянно нуждалась, так и не пришли. Несколько кратких мгновений я стояла молча, а затем, вопреки благоразумию, упала в обморок. Я однажды видела, как некая дама лишилась чувств на роскошном ужине и попыталась повторить ее движение. Закатив глаза, я прислонила тыльную сторону ладони к колбу и покачнулась. Дама на ужине разумно упала прямо на бархатный диван, однако я стояла на мощенной улице, потому шансов на мягкое приземление у меня почти не было. Подогнув колени, я повалилась прямо на руки громадного полицейского, принося в жертву последние остатки приличий. Через несколько секунд я моргнула и посмотрела на офицера. Судя по выражению его лица, он чувствовал себя так же неловко, как и я. Очевидно, гнев и подозрительность были знакомы ему гораздо лучше, чем тревога и забота. Но надо отдать ему должное. Он старался проявить сочувствие. э э, -э мисс, с вами все в порядке?» Я встала, держа его за руку и делая вид, что мне трудно дышать. «О, боже, должно быть, это все свежий воздух да усталость!» «Слишком большая нагрузка. Вы ведь знаете, какими мы, женщины, бываем!» Я возненавидела себя за эти слова, но не вышла из роли. Окружившие нас офицеры согласно закивали, и я возненавидела и их. «Огромное вам спасибо, сэр. Может быть, вам э -э, присесть?» — спросил полицейский. «С удовольствием». В таком случае я войду, офицер. К тому же мне не хочется отставать от своего спутника. Он переживает, когда я теряюсь. Вы совершенно правы. Еще раз спасибо. Здоровяк кивнул и показался мне уже не таким грозным. Ему явно нравилось, когда с ним соглашались. Благодарно улыбнувшись полицейским, я проскользнула в здание, прежде чем они успели осмыслить произошедшее. Джекоби удивленно изогнул бровь, когда я закрыла за собой дверь. Мы оказались в тесном, но прекрасно освещенном фойе. С левой стены расположились миниатюрные металлические почтовые ящики, а справа была широкая лестница, по обе стороны от которой стояли толстые колонны. Впереди виднелась дверь с табличкой «Апартаменты. Изумрудная арка. Управляющий». Сквозь окошко в двери был виден рабочий стол. В маленьком кабинете полицейский брал показания у паренька в униформе швейцара. Никто из них не обратил на нас внимания. «Это ваше нелепое представление не должно было сработать», — заметил Джекоби. «И не говорите», — ответила я и взглянула на входную дверь. Я даже оскорбилась, что все прошло как по маслу. Детектив усмехнулся. «Так зачем вы его разыграли?» Уверен? Работу можно найти без наглой лжи вооруженным офицерам. Помедлив, я все же решила защититься. «Не такую уж и наглой», — тихо сказала я. «Большинство мужчин более чем рады считать всех женщин слабыми и беззащитными, так что ложь существовала и до меня, я же просто удачно ее использовала». Прищурившись, Джекоби пристально посмотрел на меня и улыбнулся. «Может, вы исправитесь с работой, мисс Рук? Посмотрим. Держитесь рядом». «Куда мы направляемся?» — спросила я. «Сейчас узнаю», — ответил детектив и заглянул в кабинет управляющего. До меня донеслось какое-то бормотание, а затем Джекоби снова повернулся ко мне и махнул рукой в сторону лестницы. «Квартира 301. После вас». Наши шаги гулким эхом разносились над пролетами лестницы. «То есть...» «Полицейский просто сказал вам, куда идти?» — спросила я. «Да, он был весьма любезен», — ответил Джекоби. «Значит, вы действительно работаете с полицией?» «Нет». «Над этим делом я не работаю. Пока что. Я просто задал вопрос и получил ответ». Джекоби обогнул болятину и пошел дальше. Я секунду подумала. «Это что, какая-то магия?» — спросила я, почувствовав себя глупо. «Конечно, нет» поморщился Джекоби. Он на секунду задержался и осмотрел Балясину, а затем пошел выше. «Нет? Значит, вы не прибегали? Не знаю, ни к каким чарам?» Детектив остановился и повернулся ко мне. «С чего вы так решили?» – удивился он. «Мы только что проникли на место преступления, но вы не боитесь возбудить подозрения полиции, да и разговоры ваши». «Какие подозрения я могу возбудить?» На улице полдюжины вооруженных часовых, которые пропускают лишь тех, кому позволено здесь находиться. Все точь-в-точь, точь, как с вашим липовым обмороком. Я просто позволил его догадки сыграть мне на руку. Честно говоря, мисс Рук, до магии здесь очень далеко. От вас всего можно ожидать. Не то чтобы я верила во все эти оккультные дела. Я не верю ни в домовых, ни в гоблинов, ни в Санта-Клауса». «Само собой, ведь это глупо. Я не о домовых и гоблинах, конечно, ведь они существуют, но Санта — это полная чепуха». «Ну вот, как вы можете говорить о чепухе, когда сам верите в сказки?» «Мисс Рук, я не оккультист», — сказал Джекоби и повернулся ко мне лицом. «Я человек науки». «Я верю в то, что вижу, и могу доказать, но вижу я часто больше остальных». У меня есть дар, насколько я знаю, уникальный. Он позволяет мне видеть истину там, где другие видят лишь иллюзию, а иллюзий много, как и масок, и фасадов. Говорят, что мир — театр. Я, похоже, единственный, кто сидит на месте, с которого можно заглянуть из-за кулисы. К примеру, я верю, что Пикси любят мед и молоко не потому, что так гласит народное поверье, Я верю в это потому, что несколько раз в неделю наполняю для них блюдце молоком, и они с удовольствием его пьют. Кстати говоря, они удивительные создания. У них чудесные крылышки, тонкие, как паутины, и переливающиеся в лунном свете. Он говорил так убежденно, что было сложно отрицать даже самые странные его заявления. «Если вы обладаете особенным видением, — осторожно начала я, — «То что же вы здесь видите? Что мы ищем?» Джекоби нахмурился. «Я точно не знаю, что видят остальные. Расскажите, что вы видите, а я вас поправлю. Используйте все свои чувства». Я глядела лестницу. «Мы стоим на площадке второго этажа. Лестница деревянная, довольно старая, но вроде бы еще крепкая». На стенах висят масляные лампы, но они не горят. Свет проникает сквозь грязные окна во внешней стене. А, посмотрим. В солнечных лучах танцуют пылинки, воздух сухой и холодный, пахнет старым деревом и еще чем-то. Я принюхалась и попыталась описать запах, который прежде не замечала. Чем-то металлическим. «Интересно», — кивнув, сказал Джекоби. «Мне нравится, как вы все это описали. Пылинки танцуют на свету. Все это очень поэтично». «Ваша очередь», — ответила я. «Что вы видите?» Он нахмурился и медленно пошел на третий этаж. Когда мы оказались в коридоре, он опустил руку в сторону и провел ее по воздуху, словно сидел в лодке и касался ряби на поверхности воды. Выражение его лица было тревожным. На лбу проступили морщины. «Чем мы ближе, тем острее я ее чувствую. Она темная и разливается во все стороны, как капля чернил или воды, растекающейся сотни тоненьких ручейков». Кто она? Шепотом спросил я, пытаясь разглядеть невидимое. Джекоби ответил и того тише. Смерть.